Из Берлина он шлет весточку няньке своей, Софье Александровне. Скоро-скоро будет и ей работа. Она, его Агафья Матвеевна, то бишь Пшеницына. Он ожил, он готов теперь любить всех и вся на свете. Во мне рядом с уродливой недоверчивостью уживается обломовская вера в добро. Он уговорился со Стасюлевичем, что редакция журнала лишь ее единственную имеет право пригласить к сотрудничеству по приготовлению его тетради в печать. Но он решится обременить ее этим кропотливым трудом только при условии, что она не откажется от соответствующего гонорара. «Вы сидите там без гроша», и чванитесь, извините, перед человеком, от которого при честности и чистоте нашей дружбы могли бы не краснее принять помощь и безо всякого труда. А вы хотите работать для меня даром, и я скажу вам, вы не имеете на это права. Я брат, вы сестра мне». Благодаря обилию эпистолярного материала «Более тридцати писем к Стасюлевичу, семь к Софье Никитенко», Последние месяцы работы Гончарова над обрывом поддаются рассмотрению крупным планам, если не в масштабе каждого дня, то каждой недели. Уже первоначальные самоощущения Ивана Александровича по прибытии в Киссинген начинают заметно поляризоваться. В общем, настроение пока держится на высокой и бодрой ноте. По дороге сюда исчеркал заметками три записные книжки. Место понравилось, да и жилье тоже. Вот только шумновато. С улицы целый день колесный стук слышен, а из противоположных окон звук фортепьяных упражнений. О том, что нервы Гончарова напряжены сейчас до предела, свидетельствует содержание его следующих писем. Сторонние звуки буквально терзают его своей дикой какофонией. Мало того, что фортепьяно беспрерывно бренчит, тут еще и певица какая-то объявилась. Воет, дерет горло с утра до вечера, а какой-то мальчик безжалостно повторяет одни и те же ноты на дудке. Вспомним, чужая, слышимая в окно музыка, и райского в обрыве доводит до иступления. «А мне необходима тишина», — стенает Иван Александрович, «чтоб чутко вслушиваться в музыку, играющую внутри меня, и поспешно класть ее на ноты. Не тут-то было». Достаточно нескольких таких дней подряд под аккомпанемент фортепиано и садистской колоратуры, чтобы привезенная им из Петербурга энергия бездарно вышла из него, по крайней мере, ему так кажется, что вышла. А чего же тогда по утрам, в часы наибольшей работоспособности, его то и дело одолевают приступы сонливости, голова валится на стол, на бумагу, и он, чтобы справиться с этими приливами крови, Позволяет себе ненадолго прилечь на кушетку. А просыпается с чувством отчаяния. Опять упущено лучшее время. Теперь уже до обеда не распишешься. Остается разве только помарать готовые листы. Но между тем, как бы он ни отчаивался, работа все же движется. К концу июня у него готовы еще восемнадцать листов, а к десятому июля двадцать один. Кажись, и хватит бы. А роман все раскатывается. Каждому герою нужно высказаться предельно. А тем самым и он хочет высказаться предельно. Это теперь единственная стоящая цель его убывающего существования. Высказаться о своем, родимом, материнском и отеческом, волжском, русском. Потому что, как бы слабо ни прозвучало его слово, Но так уже никто никогда не скажет вместо него. Ни в какой иной земле, ни в каком еще тысячелетии. Вот только бы еще немного ясного, искрящегося, как вода в стакане, сознания. Да тишины немного. Благословенной, мертвой тишины. Со Стасюлевичем уговорились, что летом свидится в курортном городке Швальбахе, где Гончаров отдаст ему готовую часть романа с натугой и скрипом, но события все же кое-как укладываются в этот план. В начале июля Иван Александрович прибыл в Швальбах, встретился с Михаилом Матвеевичем и супругой его, Любовью Исаковной. Она так ласкова к писателю, Любовь Исаковна, тщерь известного на всю Россию винного откупщика Исака Утина. Михаил Матвеевич, что и говорить, молодец, не промах, Имея такого тести за спиной, можно вести в журналистике линию, достаточно независимую от официальной. Редакция «Вестника» и находится на Утинской территории, в громадном, простирающемся на целый квартал доходном доме с пышными лепными фасадами на Коногвардейский бульвар и на Галерную улицу. Почти рядом купол Исаакия, Адмиралтейство, Николаевский дворец, Сенат и Синут, всадник и перед ним Нева. Европа. Дом этот построил Утин на свои деньги, вернее, не на свои, а на медные гроши крестьянской дофабричной России, которые научился он спаивать широко с перспективой. В доме Утина, кроме многочисленных чад и родственников от купщика, живут все именитые люди из близких ко двору кругов и стародавних дворянских фамилий. С последними соседствуют и знать новой формации, к примеру, банкир Гараци Гинзбург, барон Гессен Дармштадтский, золотопромышленник же Ленский, Забайкальский, Березовский, Алтайский и так далее. Родитель его, Осип Гинзбург, живет постоянно в Париже, а сын пустил цепкие корни в русской столице. Благопочва оказалась податливой. Утины с Гинзбургами не только сами дружат, но и друзей стараются заводить общих. Под вывеской «Вестника Европы» в доме на Галерне завязывается кокон будущего литературно-художественно-музыкального салона либерально-космополитической ориентации, в котором меценатствующий Гораций Гинзбург норовит играть роль первой скрипки. Сюда будут приглашать адвоката Спасовича и публициста Кавелина, критика Стасова, и скульптора Антокольского, композитора Антона Рубинштейна и философа Владимира Соловьева. А из писателей есть виды на Тургенева, на Салтыкова-Щедрина, на того же Гончарова, обличителя обломовщины. Ничего, что в слышанных Стасюлевичем главах обрыва автор то и дело выглядит этаким русопетом и ортодоксом. Главное на первых порах заполучить громкое имя приманная для публики. Надо полагать, Иван Александрович смекал от чего так ласковый с ним Стасюлевича. Не успел обосноваться в Швальбахе, как новое накатило на гончаровано вождение, на сей раз в лице некой аграфена Николаевны С. Имя это мелькает полуанонимно на нескольких страницах его переписки, относящейся к изнурительному для романиста лету 1868 года. «Кто она? Аграфена Николаевна? Почему вдруг объявилась на аллеях курортного городка?» Из нескольких реплик писателя явствует, что даму эту он знал еще по Петербургу, знали ее и Никитенки, и что она имела на Ивана Александровича какие-то виды. Что же, в своей 56 он не настолько еще черств сердцем, чтобы не поддаться, хотя ненадолго, опасным гипнотическим внушением женской красоты. В письме к Софье Никитенко от 12 июля Гончаров признается. «Я думал, что мне до А.Н. никакого уже дела нет, да и не было. Я ее и забывал уже совсем, а теперь является опять привычка видеть ее на бульваре на известном месте под деревьями но почти тут же он испохватывается. «Работа моя может пострадать и остановиться. Сегодня, например, ее почему-то на месте не было, где я привык видеть ее, и мне вдруг стало скучно. Я написал меньше и хуже. Скверный знак». Видимо, эти несколько встреч, всколыхнув старые воспоминания, все же внесли какие-то перебои в отлаженный холостяцкий быт писателя. Смутили его до такой степени, что он... В том же письме начинает вслух примерять к себе свойства полутаинственной Аграфены Николаевны. «Она же вам разнообразна, не дурна, и могла бы быть самой подходящей Агафьей Матвеевной для такого Обломова, как я». Ну, будто испугавшись соблазнительной мысли о союзе, одергивает себя. «Из нас с ней не выйдет мы, или, если и выйдет...» так не в двойственном, а в тройственном и даже во множественном числе. В конце концов, присутствие экспансивной петербургской приятельницы в Швальбахе стало настолько сильной помехой его писательской работе, что Иван Александрович быстро-быстро упаковал свои тетрадки и отбыл в Париж. Хотя, видимо, и там, на расстоянии, швальбахская встреча некоторое время еще крепко беспокоила его, «Жениться нельзя. Я ей никогда не поверю. Как она не гримасничай!» — убеждает он Софью Никитенко, а прежде всего и себя самого, в правоте решительной ретировки. «Если не напасусь осторожности, сделаю промах. Немного увлекусь, то и опомнюсь опять, и у порога церкви остановлюсь, не смея ругаться для шутовства над обрядом». Или действительно дама эта интриговала одного шутовства о ради? Или его психика до того уже была надорвана, что кажущееся явно вытесняло реальное, подсовывала на каждом шагу фантасмагории? Уже не пригрезилась ли ему и сама она, и кавалькада и ее спутников и спутниц? А впрочем таких и в Париже хоть пруд пруди. О, как он великолепен, Париж. Парижа я видеть не могу. Все французы от министров до дворников кажутся мне хозяевами мелочных лавок, смотрящие на все человечество как на субъект для собирания грошей. В Париже ему во всех отношениях делается настолько худо, что он шлет Стасюлевичу просьбу не объявлять в печати о романе. О печатании и думать нельзя. А знает ли Михаил Матвеевич, о чем он сейчас думает? Он вчера приценялся к пистолету. Вот так-то. Конечно, день спустя об этом примеривании к огнестрельному оружию можно писать как бушуртя, но как знать? Через день-другой не подступит ли еще приступ предельного отчаяния? Полярные настроения сменяют друг друга в учащенном ритме. Иногда по нескольку раз в сутки его мечет то в жар творческого иступления, то в холод все равнодушие отвращение к своему делу, к себе, к людскому месиву парижского Вавилона. То он сообщает Стасюлевичу, что пишет уже лесничего, то есть главу тушении, а то вдруг обещает вернуть забранный вперед гонорар. Если все это агония, то почему обрыв все же написан? если не агония, а обычная заурядная тяжба писателя с материалом, то сколько же надо иметь здоровья, прежде всего духовного, чтобы его и к последним срокам оставался хоть малый излишек? Так не в этом ли тайна и разгадка ее, что, несмотря на изнурительную борьбу Гончарова за свой последний роман, перед нами вместе с тем проходит личность, наделенная удивительным, поистине олимпийским здоровьем. Этим невозмутимым спокойствием здорового организма дышат все поры обрыва. Автор отдал, сообщил Роману все, что мог и что имел. Он поистине пожертвовал собой ради собственного детища.